Также сообщаю вам и интимно и консультативно, что эротизация гранулированных интегралов и пастеризация консолидированных метаморфоз вызвали во мне высокомолекулярный атовизм и асинхронный сепаратизм, что может привести к кодьюльтерному анабиозу и даже к инвариантному эпителиальному амфибрацию. во избежание чего, прошу вас срочно прислать мне пятнадцать, прописью пятнадцать рублей на двадцать четвертое почтовое отделение «Довостреп». Ваш многообещающий сын Виктор. Строгость отца очень огорчила меня, и я ходил как в воду опущенный. Когда Вася с Марса спросил, что это со мной творится, я показал ему оба письма.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 Отец поднес к стене последний кусок обоев, провел по нему тряпкой, чтобы сгладить складки, и все было кочено. «Комната как новенькая», — удовлетворенно сказал он матери, спускаясь со стременки. «Теперь мы можем сдать ее жильцам, а деньги будем посылать нашему Виктору нашей гордости. Пусть он смело двигается по научному пути». Факт заклеивания обоями, красавицы —